Глава 52 Никогда не видел ничего подобного, ни раньше, ни потом. Парнем двигала не страсть, страсть — слишком поверхностное слово. Это было похоже на огонь. Да, огонь. Казалось, каждая его жилка горела стремлением к большему, становясь сильнее и жарче с каждым вдохом, который он делал. Лейтенант Майкл Брец, S-ранг класса пешка, откача бури. Когда наступил вечер пятницы, сказать, что рай валился с ног, значило ничего не сказать. Они все устали. Он, Ария, Виф, Ловец, все они. Но друзья только чередовались на утренних тренировках. Каждый по очереди вставал в 4 утра вместе с ним, чтобы провести дополнительные 3 часа спарринга перед завтраком и дневными занятиями. С другой стороны, рай спал едва ли 5 часов за ночь и чувствовал тяжесть своих решений каждую секунду, которую тратил на то, чтобы не задремать на лекции. Не говоря уже о долгих, вялых прогулках между зданиями, потому что погода становилась все холоднее, а дни всё более серыми. Тем не менее, он считал, что сам спарринг всегда позволял ему собраться, и поэтому был удивлен, когда едва ли через 20 минут после последней тренировки с Кристофером Ленноном третий курсник прервал поединок. «Хорошо, остановись». Рэй, не имея возможности сдержать мощный удар, направленный в лицо третий курсника, едва не задохнулся, когда когти рванулись к глазам Леннона. Но в последний момент темная рука вскинулась вверх, с невозможной точностью просунув пальцы между когтями Шидо, и словно каменная стена остановила кулак. Столкновение было ощутимым, и Рэй даже хрюкнул, когда сила передалась в кости его руки, заставив их встряхнуться. Выпрямившись, он осторожно отвел устройство от руки Леннона и размял запястье, пытаясь разогнать затянувшуюся боль. «Что такое?» — спросил он изо всех сил, стараясь выглядеть невозмутимым. Леннон хмуро посмотрел на него. Голубые, как лед, глаза впились в его лицо, словно пытаясь прочесть то, что творилось в душе Рея. Они были одни на своей половине поля, только вдвоем. Ария, Вив и Ловец настояли на том, чтобы последние два часа Рэй сам дрался с кнутом, пытаясь извлечь из тренировки все возможные преимущества. Когда тот не сказал ни слова «против», Рэй с благодарностью согласился, решив, что в кое-то веке можно побыть немного эгоистом. Сейчас, оглядываясь назад, он задавался вопросом, не была ли эта тренировка один на один именно тем, чего ему следовало избегать. «Нападай!» Команда лена застала Рэя врасплох, и он замешкался, не понимая, в чем тут подвох. Давкнуту минуту на ответ и ничего не дождавшись, Рэй мысленно пожал плечами и сделал то, что ему было велено. Рванулся вперед, чтобы ударить по руке третий курсника, надеясь застать инструктора врасплох. Конечно, он попал только в воздух. Ленон отступил так быстро, что словно размылся в воздухе. Стоп, повторил он, и Рэй снова остановился. Кнут подошел. Хорошо, еще раз. Нахмурившись, Рэй шагнул вперед, чтобы нанести удар в бок Ленона. Еще один взмах. Еще раз, последовала команда, и Рэй выполнил ее еще раз прозвучало в третий раз, затем еще дважды. Рэй остановился и молча начал делать то, что ему говорили. «Хорошо», — наконец сказал Леннон, явно приняв какое-то решение или сделав открытие, о котором Рэй пока не должен был знать. «Давай попробуем снова». Он плавно шагнул, встал перед Рэем и закрыл глаза. Рэй не сдвинулся с места, внезапно занервничав. Да, он всегда хотел нанести удар по атипичному орангу, но не таким же путем. А тип иногда называют атипичным, в силу его радикального отличия от остальных типов. «Эм, сэр?» — неуверенно начал он. Леннон не пошевелился. «Я сказал еще раз, Ворд, нападай». «Но как вы собираетесь?» «Еще раз». Кнут не повысил голос, но приказ был жестким. Краем глаза Рэй заметил, что друзья остановились, чтобы посмотреть через разделяющую их стену на происходящее. Решив, что ничего не поделаешь, Рэй принял стойку, низко приседая и держа Шидона изготовку. Леннон не шелохнулся, когда сапоги УБУ загрохотали по полю. Наступила пауза. Рэй пытался понять, какая ловушка его подстерегает, но ничего не уловил, ни намеков, ни сигналов тревоги, ни красных бликов нояб. Все выглядело совершенно невинно. В конце концов, он принял ситуацию как есть и устремился вперед с такой скоростью и мощью, на какую только был способен направив когти Шидо прямо в красно-синего грифона на груди курсника и почти сразу оказался на полу. Бам! Все еще с закрытыми глазами Лена отреагировал на звук стальной брони Шидо. Продуманным движением, равному С2 скорости Ре, кнут пинком зацепил заднюю лодыжку противника, поднимая ее вверх и внутрь. В результате Рэ перевернулся на бок из-за собственного веса, сильно ударился правым боком о пол И не имея возможности остановиться, проскользил 2 метра по гладкой проекции. «Ой!» – простонал он скорее по привычке, чем из-за чего-то еще, когда остановился и перевернулся на спину. Его защита равнялась выносливости и была самым низким спеком, но реактивных щитов Д-ранга должно было хватить, чтобы выдержать незначительный удар при падении. Рэй почувствовал себя почти голым, когда тень Кристофера Лена намазнула по нему, пока он лежал. Кнут навис над ним вырисовываясь черным силуэтом на фоне верхних ламп. «Ты меня не послушал, да, Ворд?" Рейс глотнул. Его худший страх оправдался. Судорожно пытаясь оправдаться, он попробовал сменить тему. «Я послушал. Я изучил каждого пользователя, с которым меня могли бы поставить для боя на следующей неделе, даже получив свою пару, как вы и сказали». Он попытался улыбнуться. «Назовите мне любое имя, я вас удивлю». Честно говоря, это было правдой. На самом деле изучение 15 первокурсников, оставшихся в финале внутри институтского турнира проигравших, было единственным, что не давало ему заснуть на уроках в течение последних трех дней. Изучение потенциальных противников, ну, теоретических противников, теперь когда он точно знал, с кем ему предстоит сразиться, было в сто раз более стимулирующим, чем большинство лекций за неделю, и стимул оказался именно тем, что ему требовалось. Особенно сейчас, когда он спал всего 5 часов за ночь, и больше десяти проводил в ежедневных тренировках. «Не будь девчонкой!» Рыком прозвучало в ответ. «Я говорил, что нужно держать себя в руках». «Я знаю». Рэй сел и прищурился на своего инструктора. «Простите, я просто...» Он замялся, не зная, как объясниться. «Просто что, Уорд?» Надавил на него Леннон. В голосе слышались гневные нотки. «Просто решил, что будешь лететь и лететь, пока не проиграешь?» «Я в порядке». Начал был Рэй, пытаясь встать. Все, что мне нужно, это еще немного времени. Грохот. Второй раз, менее чем за минуту, он упал на пол, на этот раз, на задницу. Ленон снова толкнул его вниз, наступая и обходя, чтобы на этот раз зацепить колено. Ты не в порядке! прорычал Кнут, раздраженно скривив губы и обнажив в воскали белые зубы. И даже не осознаешь этого, так ведь? Чего не осознаю? потребовал Рэй, уже готовый сорваться. Он слишком устал для таких игр. Ты даже не осознаешь, что прямо сейчас я читаю тебя как открытую книгу. Это заставило Рея задуматься, и он нахмурился. О чем вы говорите? Вы всегда можете предвидеть то, как... Нет, Ворд, далеко не всегда. Гнев чуть утих. Ленан присел, чтобы быть на одном уровне с Реем. Причина, по которой я могу вытирать тобой пол в любое время суток, заключается в том, что у меня скорость аранга и когнитивность С ранга. «Я реагирую на тебя. Я не читаю тебе. Я говорил, когда мы начали, ты непредсказуем. Иногда даже слишком непредсказуем, хотя в целом это работает в твою пользу. Обычно ты буря. Воплощение теории хаоса на поле — это хорошо. Действительно хорошо». Он наклонился к краю. «Но ты ведь не заметил, что каждую из последних атак начинал правой ногой? Каждую? Отдельную? Любую?» Рэй уставился на парня, воспринимая его слова с недоверием и тревогой. Могло ли это быть правдой? Не может быть, верно? Не может быть, чтобы он сделал что-то настолько дилетантское, и все же... «Чёрт!» — вздохнул Рэй, вспоминая повторяющееся движение. Леннон, по сути, был прав. «Вот как вы подцепили меня! Вот как вы меня повалили!» Буквально с закрытыми глазами, Уорд. Рэй кивнул, не находя слов. Он прокручивал в голове каждую атаку, каждый выпад, каждый первый шаг, каждый первый шаг правой ногой. Черт! повторил он, позволяя ругательству затянуться, по мере того, как росло недоверие и раздражение. Они молчали. Ленан, похоже, хотел дать своей критике усвоиться. Рей же ничего не мог сказать, злясь на себя и расстраиваясь из-за безвыходной ситуации. Со вторника он тренировался более 30 часов. 30 часов. Причем последний матч назначен на следующий вторник, а значит, у него было немало времени. Он мог это сделать. Он сможет поднажать и дойти до С4, получив еще один шанс ухватиться за морковку, которой дразнил его тот самый человек, что стоял перед ним. Но какой ценой? Ты качнул С3 после боя с кэчвиком? Слова Леннона прозвучали как утверждение, а не как вопрос. Рэй кивнул, понимая, что слишком устал, чтобы радоваться тому, что Кнут следит за его рангом. И ничего не произошло. Снова реплика и снова кивок. «Вот что на самом деле творится. Это то, чем ты так занят? Пытаешься попасть в С4 перед следующим матчем?» На этот раз Рэй ответил вслух. Голос прозвучал едва слышно. «Да». «И думаешь, что это что-то изменит?» Рэй не заметил, что в какой-то момент его взгляд опустился вниз и остановился на полу между коленями, Он моргнул и поднял лицо, чтобы снова посмотреть на Ленана. «Да», — повторил он, — «это будет мой пятый ранг с момента последней эволюции. Если бы Шидо смог адаптироваться еще раз, если бы я смог развить способность, как вы...» «Ворд, я же говорил тебе не ставить на это». Резкость вернулась в тон третьекурсника, курсника, и Рей даже содрогнулся. Он заслужил выговор, да. В каком-то смысле он хватался за соломинку. «Я знаю, что это маловероятно». — возразил он. — Но вы не понимаете, против кого меня поставили. Если я смогу развить способность и получить такое преимущество, я смогу… — Рэй, это ты не понимаешь. Я не говорю, что не думаю, что у тебя разовьется способность. Словно электричество пронзило позвоночник Рэя. Кристофер Леннон, тот самый Кристофер Леннон, который участвовал в качестве второго курса в последних межсистемных академических чемпионатах, только что впервые обратился к нему по имени. Леннон, похоже, принял его взгляд за непонимание, потому что вздохнул и опустился напротив него, положив руки на колени. «Я действительно думаю, что у тебя разовьется способность», — уточнил он. «Это обычное дело для всех типов — иметь одну способность к середине ранга. У А-типов, таких как мы, в особенности. К тому же ты необычный обычный А-тип». Он поджал губы, пристально рассматривая Рея, прежде чем продолжить. Когда я говорю, что нельзя делать ставку на способность, я имею в виду другое. То, что даже если ты получишь ее, это не так просто, как щелкнуть пальцем и стать хозяином своей судьбы. Некоторые способности дают подобное. Например, разгон или репульсия. Но даже они требуют времени и практики, прежде чем их можно будет использовать с максимальной эффективностью. Другие требуют времени и практики для того, чтобы их вообще можно было использовать. Вихрь черной стали и красного света манифестировал в правой руке Лена на один из сегментированных цепь мечей. Но прежде чем Рэй успел рассмотреть оружие вблизи, кнут одним движением запястья отправил его в полет через плечо. Обвисшая штука несколько раз крутанулась в воздухе и снова упала на землю. Однако прежде чем упасть, оружие на мгновение застыло в подвешенном состоянии в двух трех метрах над полем. «Что если бы ты развил невидимую длань?» — продолжил Лена Он поднял два пальца и сделал манящее движение. Один цепь меч поплыл по изящной дуге к ним, как черно-красная змея по воде. Думаешь, сможешь повторить подобное за одну ночь? Мираж — то же самое. Магнитная охота легче на самую малость. Кукловода освоить в два раза сложнее. Легкое движение другого пальца, и оружие влетело в поднятую руку Лена а затем вернулось к первоначальной форме браслета на запястье, «Ты задумывался об этом, Ворд? Задумывался ли ты о том, что, возможно, гонишься за чем-то бесполезным?» Рэй облизал губы, слыша то, что все время тревожило его, и то, что он все время пытался подавить. Да, он думал об этом, но не в таких формулировках. Со своей стороны он больше беспокоился о том, что доведет дело до конца, измотает себя до состояния лужи на полу турнирного поля, и все почем зря. Либо он не попадет в С4 либо попадет и снова окажется разочарован результатом, но теперь. Теперь к тяжелому грузу этих опасений добавился еще один страх, и все же это ничего не меняло. Я должен попытаться. Рэй был удивлен, прозвучавшей в его голосе твердостью. Он думал, что слова прозвучат коряво или, по крайней мере, устало, но он твердо знал, ради чего работает, и ему удалось сделать так, чтобы заявление прозвучало именно так. Я должен попытаться повторил он прежде чем кнут успел ответить у меня нет выбора лена ты не понимаешь этот бой этот бой я должен выиграть почему почему этот бой так важен что заставило тебя так уничтожать себя через неделю после того как я специально сказал тебе не делать этого вы планируете спать сегодня ночью проворчал рэй потому что посвящать вас во все это придется очень долго третий курсник скорчил гримасу прекрасно Я не хочу знать такую жуть. Я вообще не уверен, что хочу знать всю эту драму первого курса. Тем не менее, он внимательно всмотрелся в лицо Рэя. Это так важно? Рэй кивнул. Несколько секунд Леннон молча обдумывал сказанное, однако, когда он наконец заговорил, это не был ожидаемый вопрос. Сколько часов? спросил он. Тренировок я имею в виду. С тех пор, как ты дошел до c 3 Рэй поморщился 10. «Может, одиннадцать?» Ленон нахмурился. Теперь он выглядел неприятно удивленным. «Со вторника? Я не думал, что...» «День», — уточнил Рэй. Было странно наблюдать за тем, как кнут таращится на него, словно у него вдруг выросли три головы. Это было совершенно иное выражение лица, чем Рэй ожидал увидеть у Аранга. Впервые и только на мгновение он увидел в Ленноне ученика, которым тот и был... Простого курсанта вооруженных сил всего на два года старше его, а затем шок прошел, сменившись маской. Леннан быстро поднялся на ноги. На сегодня мы закончили, сказал он, глядя на Рэя. Ты должен пойти в комнату и поспать. Я хочу, чтобы завтра ты взял выходной помимо обычных занятий. Зачем? возмутился Рэй, совершенно ошеломленный внезапным приказом и тоже вскочил на ноги. Нет, я уже на полпути, я могу это сделать, знаю, что могу. «Воскресное утро», — перебил Леннон и повернулся к дверям. «В 6 утра. Ты встретишься со мной здесь. Заранее собери пакеты с едой». Рэй застыл на месте, глядя вслед своему инструктору, который явно не собирался больше драться этой ночью. «Что?» — заикаясь, произнес он. «Что... что вы имеете в виду?» «Я имею в виду ровно то, что сказал. Встретимся здесь в 6 утра в воскресенье». Леннон остановился в полоборота, чтобы снова посмотреть на Рэя. «Я имею в виду... Принеси еду, потому что мы не выйдем из этой комнаты, пока ты либо не перейдешь на c 4 либо мы не перейдем на комендантский час». Он изучал Рея, как обычно, но теперь в его взгляде появилось что-то новое. Может быть, гордость? «Ты сделаешь это. Я понял. Я не могу арестовать тебя так, что если я не приколочу твои ноги к полу на следующие три дня...» У меня не будет способа остановить тебя, так что... Если ты все равно собираешься это сделать, то ты сделаешь это правильно. С кем-то, кто бросит вызов этой твоей убу устрашилки так, что все часы, которые тебе еще нужны, уложатся в те 15 которые я тебе выделю. «Подождите!» — Рейв вздохнул. «Вы не... Значит ли это, что вы собираетесь...» «На боковую, Уорд!» Прервал его излияние Леннон и снова повернулся к двери. «И завтра выходной!» Я спрошу Дент, последовал ли ты моим инструкциям. Если она скажет, что ты приблизился хотя бы на три десятка метров к любому из учебных центров, мы с тобой закончим на совсем. С последней многообещающей угрозой Ленан исчез. Рэй остался непонимающе пялиться в открытую дверь тренировочного крыла, через которую только что вышел инструктор. С уходом кнута поле сбросилось, исчезая и опуская Рэя на полметра вниз, когда сплошной белый свет превратился в черную проекционную оболочку. Он почти сразу вышел из оцепенения, потому что на него набросились три фигуры, которые в мгновение ока его окружили. «Рэй! Рэй! Что, черт возьми, случилось?» потребовала Вив, слегка наклонившись, чтобы посмотреть ему в лицо. «Куда уходит Леннон?» продолжил побледневший ловец. «Он в беженстве! Что то ему сказал?» Однако именно голос Арии лучше всего пробился сквозь туман. «Рэй!» тихо сказала она, и он почувствовал, как ее ладонь мягко коснулась его плеча. «Ты в порядке?» Сделав трепетный вдох, возможно, это был его первый вдох с тех пор, как он увидел, что кнут ушел, Рэй оглядел всех по очереди и остановился на Арии. «Мне нужно вернуться в Кейнс», тихо сказал он. Сердце словно колотилось тысячу ударов в минуту, и он сильно сомневался, что сможет заснуть, несмотря на усталость. «Мне нужно выспаться». Вероятно, ответ выглядел довольно странно, потому что друзья обменялись обеспокоенными взглядами, как будто боялись, что от стресса последних дней у Рэя окончательно поехала кукушка. Даже Вив, Вив, которая знала его лучше всех и ставила его желание выше любых возможных последствий и страданий. «Но, Рэй, а как же тренировки? Ты так много работал!» Рэй нерешительно повернулся к ней, неуверенный в том, что может поверить в слова, которые собирается сказать. «Я думаю, об этом уже позаботились». «Что?» – спросил ловец, явно не понимая. «Как?» Рэй покачал головой, все еще не очень понимая случившееся. «Я думаю… думаю, что потенциальный межсистемный чемпион просто выделил мне все свое воскресенье, чтобы хорошо со мной потренироваться».